Базарбай орал, что есть мочи, чтобы застращать зверей. Вся его надежда была на коня. Хорошо, что он из коннозаводских. Гонка была не на жизнь, а на смерть. Так они мчались по сумеречным взгорьям, всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Ташчейнар. А волки, учуяв запах похищенных детенышей,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 мчалась, что есть сил, и если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблясь, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее ни не кончилось. Разумеется, рядом с ней был Ташчейнар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя, а она готова была принять любую смерть, только бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне, только бы...